Остальные работяги подошли ближе, заключив криво в круг, от которого веяло угроза и недоброжелательство. — Вы что, идиот? — воскликнул офицер. — Не понимаете, что оставит от вашего городка залп из большой континентальной установки? Блаувильд фыркнул и достал длинную сигару из кармана жилета. Он понюхал ее и попросил. — Ну ладно, Бобби, дай мне прикурить.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 Вон тебе, сто миллионов квадратных миль девственной территории. Там ты можешь делать все, что тебе заблагорассудится. Я даже поставлю тебе продовольствие. Но только убери свои лапы от нашего талисмана, понял?» Кри взглянул на него, потом на остальных. «Вы идиоты», — заявил он. «Вы все идиоты». Он повернулся и решительно пошел прочь.